Глава четырнадцатая С Серым мы решили, что запустим процесс завтра, сразу после включения электричества. Тогда же он определится, хочет идти ко мне в ученики или нет. Было видно, что пока он прикидывает все плюсы-минусы, и если плюсы для него очевидны, то по минусам он никак не может понять, насколько те существенны. Сам я не горел желанием с ним возиться, и без того постоянно казалось, что в сутках слишком мало часов, а зелье восприятия я пил ежедневно, иначе бы не справлялся с объемом поглощаемой информации. Мне нужно было не только восполнить все, что забыл выучить предыдущий владелец тела, но и добрать свое. Дело двигалось, и неплохо. Я нашел парня, который согласен был болтать со мной на немецком. Правда, в ответ мне нужно было подтягивать его русский. Договорились мы общаться по полчаса ежедневно. Больше я выкроить не мог. Мозг впитывал новые слова как губка, но без практики ему трудно будет использовать нужное. Совсем стемнело, когда я уже проделал весь комплекс упражнений и тщательнейшим образом просканировал себя, чтобы понять, в нужном ли темпе идут изменения. Каналы порадовали. Еще немного, и нужно начинать накачивать источник. Без развитого источника нормальным магом стать невозможно. Размышляя таким образом, я сооружал себе ночной перекус. Есть хотелось зверски. Энергия уходила прорва, а восполнять ее пока я мог только так через еду. Восполнять абы чем не хотелось, я старался подбирать что-нибудь повкуснее и покалорийнее. Сейчас я варил пельмени. Ярик-то опять вовремя не поужинал. Возмутилась мама, возникшая на пороге кухни. Я поужинал, просто опять ей захотелось. Тренировки и все такое. Напустил я туману по максимуму. «Добрый вечер, Олег!» Мамин приятель на глаза мне не показывался, но его ауру с чужой я не спутал бы. «Добрый, Ярослав!» Бодро сказал Олег. «Ну что, поедем машиной заниматься?» «А не поздно ли?» Всполошилась мама. «Нормально. Ехать минут десять туда, минут десять обратно, плюс там сколько-то. Думаю, за полчаса управимся». Оптимист он, однако. Если этот клиент будет столь же яростно торговаться, как и прошлый, то все может растянуться на час и более. Ехать категорически не хотелось. Хотелось нажраться пельмени от пуза и пойти спать. Возможно, перед этим завернуть еще к Мальцеву, если он, наконец, добрался до кровати. «Поздно», — решил я. «Мы с вами на вечер договаривались, а сейчас уже ночь. Давайте перенесем на завтра». «И правильно», — обрадовалась мама. Выглядела она неприлично довольной, так что я заподозрил, что дело у них с Олегом одними ужинами не ограничивается. Но они оба взрослые, должны понимать, что делают, даже если делают мне меня Гешвистера. Удобное немецкое слово всплыло в памяти само собой, я даже возгордился. В русском вместо него пришлось бы использовать аж целых три – братика или сестричку. «И что я скажу клиенту?» – не сдавался Олег. «Как что?» – я зевнул. Детская психика не выдержала ожидания, специалист уснул. «Это у тебя-то детская психика!» — хохотнул Олег, но настаивать больше не стал, предложил. «Завтра в обед?» Я прикинул, что запустить в гараже процесс успеваю даже со всеми планируемыми улучшениями и согласился. «В обед так в обед. Но учтите, что у меня вечером секция по борьбе». «Какой ты у нас занятой!» Пробурщал он, недовольный, что приходится подстраиваться под какого-то сопляка. «Ищите незанятого», — предложил я. Пельмени как раз доварились, я вытащил их шумовкой из кастрюли в тарелку, щедро добавил сливочного масла, отчего они заблестели и запахли совсем уж умопомрачительно. Посмотрел на маму с ухажером, которые так и торчали на кухне, и предложил, будучи человеком вежливым. «С вами поделиться?» «Нет, спасибо, поздно уже», — отказалась мама. И вообще, Ярослав, это нездоровая пища. Ее попытки воспитывать вызывали у меня лишь улыбку. Зато здоровская. Возразил я и положил в рот первый пельмень. По виду Олега было очень похоже, что он был бы не прочь разделить со мной позднюю нездоровую еду, но мешали остатки хорошего воспитания, поэтому он попрощался и быстро ушел. И правильно, наверняка у него в морозилке лежали свои пельмени, несчастные, одинокие и замерзшие. Пузо я набила души, так что глаза закрывались и тянуло в сон. Останавливало последнее недоделанное дело. Впрочем, если Мальцев так и не удосужился наконец хотя бы задремать, можно отложить и на утро. Я лег, расслабился и поплыл. Мальцева в этот раз удалось зацепить. Он не просто спал, а видел во сне, как со мной расправляется. Я даже полюбовался на то, как раз за разом расползается в клочья фигура страшного волхва. Во сне Мальцева она была куда выше, массивнее и противнее на внешний вид. А вот отпора не давала. Непорядок. Можно сказать, божество обижают. «А не посчитать ли это оскорблением?» — прогремел я. Сделал я это сразу после того, как грозная фигура не рассыпалась под следующим мальцевским ударом а напротив уплотнилась, подошла к нему и ухватила за шею, чуть приподняв над землей и повернув ко мне. Он вытаращил глаза и смешно засучил ногами. Задохнуться во сне ему не грозило, хотя боялся он как раз этого. — Ты что творишь, смерть? — Не смерть я, — прохрипел он. Я даже проникся. Считает, что почти при смерти, но оскорблять себя не позволяет. Другой бы послушно согласился с любым определением и висел бы сейчас, как нашкодивший котенок, а этот еще дрыгается. В знак уважения я даже поставил его на землю. Или потому что, вися в воздухе, он находился чуть выше меня. Конечно, я мог бы себя увеличить или уменьшить его, но это считалось дурным тоном. Разговор надо вести в том виде, в котором пришел. Не считая схваток в трансе, разумеется. Но здесь о схватке речи не шло». «Для меня вы все смерды!» — отмел я его возражение. «Я тебе что приказал сделать?» «Это сон! Это просто сон!» — забормотал он, пытаясь убедить в этом не столько себя, сколько меня. «Я сейчас ущипну себя за руку и проснусь!» «Ты проснешься не раньше, чем я тебе позволю!» — сказал я, вдоволь налюбовавшись, как он себя щиплет, после чего отправил фигуре волхва приказ тряхнуть хорошенько хозяина сновидения. «Хотя какой он хозяин? Хозяин сейчас я». «Ты не выполнил мою волю». «Я не мог. Я в больнице». Начал он оправдываться. «Я пострадал после нашей встречи. Вы же видели». Я хотел добавить еще пару фраз, чтобы окончательно запугать Мальцева и заставить его выполнить мой договор с хрипящим, но тут меня самого отрезала от чужого сна. Расслабился. Не заметил появления Айлинга, чем тот тут же воспользовался. «Развлекаешься?» Спросил он. «Не доразвлекался, но вы помешали. Честно признал я. Опять подловить Мальцева сейчас не удастся. Он наверняка уже подскочил на кровати и таращится в ужасе Насте, носились понять, приснилось ему это все или нет». «Не дергал бы ты дракона за усы», напомнил Айлинг пословицу. «Дыхнет, от тебя даже пепла не останется». «Разве это дракон?» — удивился я. «Вы его видели, он даже на драконье яйцо не тянет». «Я про твою шутку со взрывом производства накопителей». Зло ответил он. «Скажи мне, Мальгус, почему я должен срочно все бросать и максимально усиливать там все защитные заклинания?» «Демиан считает, что это моя обязанность». «Меня ты тоже драконом не считаешь?» «Вы, учитель, тянете на целую стаю», — честно ответил я. «Я не твой учитель». С нажимом сказал он, «И когда до на это дойдет, он потребует от меня твоего уничтожения. Почему ты продолжаешь общаться с Элинель?» Сил не хватает закрыться. «Сил не хватает? Мозгов у тебя не хватает!» Рявкнул он. «Но эта проблема возникла не вчера и не сегодня. Мальгус, я не хочу решать возникшие из-за твоей дурости проблемы». «Почему из-за моей?» «Из-за дурости Демиана и Элинель». Не согласился я. Это она решила, что я планирую взрыв. И постоянно ко мне долбилась с вопросом «когда». Пришлось сказать, что на этой неделе, чтобы отстала. «Закройся от нее», — выдал Айлинг. «Не надо так на меня смотреть. Я помню, что тебе сейчас мало что доступно, но ты можешь скомпоновать нужное. Да, это будет непостоянная защита, но и Линель хватит и разового срабатывания». «Я подумаю, учитель», — склонил я голову. «И не называй меня учителем!» — взорвался он. «Сколько раз я должен это повторить, чтобы вбить в твою тупую голову!» Но вбивать ничего не стал, исчез так же внезапно, как и появился. А я решил, что подумаю над его задачей завтра, на одном уроке, или на всех. Что-то мне подсказывало, что задачка не из легких. После чего вышел из транса и тут же провалился в сон. Утром я проснулся в почти хорошем настроении. Почти, потому что Айлинг помешал мне закончить разговор с Мальцевым. Правда, он же дал пищу для размышлений. Комбинировать я мог максимум три несложных заклинания, и нужно было решить, какие из них лучше всего отпугнут Илли Нель. «Ты последнее время стал больше есть, но все равно худющий», озабоченно сказала мама за завтраком. «Я расту». «Ты и раньше рос. Раньше я меньше двигался». А сейчас у меня спорт и другие дополнительные занятия. Какие? Разные. Я взял вилку и начал вертеть ее, поочередно пропуская через все пальцы. Мама предсказуемо завраженно уставилась на мои руки. Это еще только начало пути. Сложные заклинания мне пока не осилить, но средние уже могу. Правда, и выплетать их придется долго, и силы источника пока не хватит. «Ты записался в какой-то цирковой кружок?» Неожиданно спросила мама. «Я помню, у вас такой был при школе?» «Хорошо иметь дело с умной женщиной. Сама все придумает и сама себе объяснит». «Мам, что хорошего может быть при школе?» Удивился я и быстро допил чай. «Ладно, я побежал». «Да», — спохватилась мама. «Как вы вчера отбегали?» «Хорошо отбегали», — вздохнул я. «Обещали грамоту и участие в городских соревнованиях». «Так это же замечательно!» — воодушевилась она. Но я выслушивать не стал, подхватил рюкзак и удрал. Тоже мне достижение. Грамота за участие в соревновании по бегу. Айлинг бы обхохотался, расскажи я ему вчера. Айлинг. Так что за намеки он вчера разбрасывал? Если однократно отпугнуть, то можно пристроить комбинацию зеркала с шоком. Эллинель должно хватить, чтобы обжечься и какое-то время осторожничать. В идеале бы к ней прицепить проклятие. но без личного контакта это было довольно-таки сложно даже при моем прежнем уровне. С нынешним такой вариант мне вовсе не подходит. — Ярый, че, правда, вы вчера кубок выиграли? — выдернул меня из размышлений голос Игоря. — Надо же. А я так надеялся, что он от меня отстал насовсем. Но нет. Поймал прямо рядом со школой. Похоже, меня и поджидал. — Отвали, — бросил я. — что ты такой злой? — заныл он. «Не было у меня выхода, я глазу должен был! Он меня на счетчик грозил поставить!» «И как? Расплатился?» «Как же!» Он засопел и грустно сплюнул на землю, явно подражая глазу. «Иго-гоша, плевать нехорошо, особенно рядом со мной!» Игорь притворился, что он ничего не делал, и вообще мои слова к нему не относятся. «А я че, я не заныл он. «Ярый, поговори с глазом, пусть он мне долг спишет!» «А ко мне это какое отношение имеет?» — удивился я. «Он тебя уважает! Ярый, ну что тебе стоит? Я ему уже все спустил, нечем мне платить!» Наглость некоторых просто поражала. Но сообщить это миру я не успел, так как меня внезапно остановила наша классная. Она же горячо любимая всеми математичка. И не просто остановила, а догнала и развернула к себе. «Елисеев, ты у меня сегодня переписываешь контрольную после уроков», — заявила она. «Не вздумаю уйти». «С какого я ее переписываю?» возмутился я. «У меня там все правильно». «Вот именно!» припечатала она. «Ни одной ошибки! Ты думаешь, я поверю, что ты написал сам? Меня не обманешь, Елисеев!» Не собирался я вас обманывать, Леонид Викторовна. «Вы же ходили по проходам и видели, что я не списывал». «Значит, принес написанное с собой», уверенно ответила она. «Где бы я мог узнать задание?» «Вот именно!» Она угрожающе поднесла палец к моему носу. «Если скажешь, как ты их заполучил, так и быть, поставлю тройку!» Я отвел ее палец от себя к Игорю, наблюдавшему эту сцену с приоткрытым ртом. Он и без того не казался лицом, обладающим интеллектом. Но сейчас вообще выглядел дебил-дебилом. Странно, но классная на него даже не взглянула. Я бы порадовался столь пристальному женскому вниманию, будь оно от другой дамы и в другое время». «Мне не нужна тройка, Леонида Викторовна», — твердо сказал я. «Я согласен единожды переписать контрольную с тем, чтобы вы, наконец, успокоились. Но если вы продолжите надо мной издеваться, я пожалуюсь в...» Я покопался почти в своей памяти и радостно закончил. «Районный отдел Министерства просвещения». «Что?» — опешила она. «Ах, ты мелкий нахал!» «На оскорбление тоже можно жаловаться», — припомнил я. «Но я вам прощаю». «А вот оценки занижать вы мне больше не будете». «Елисеев, да ты в конец обнаглел!» — возмутилась она. «Идешь немедленно и переписываешь при мне! Быстро! За мной!» Она скомандовала и тут же развернулась, будучи уверенной, что я за ней последую. Эти детские игры уже порядком раздражали. «Ну ты и влип!» — с показушным сочувствием прошептал Игорь. «Она на тебе сейчас за все отыграется!» Убрать с лица выражение радости он не мог. «А может, и не хотел». поэтому светился от счастья, делая почти незаметным фингал под глазом. Обновить его, что ли?